Глава 16. Объяснение. «Так она химера или нет?» – в третий, кажется, раз спросил Коваль. После схватки с Викантессой Ян решил воспользоваться вызовом куратора на внеочередной сеанс связи, на котором во всех подробностях рассказал о поездке во Фридланд, нападении наемников, жуткой истории семейства Монтайфель и, в завершении, о своем сражении с девицей Кёник в особняке. Дядя выслушал рассказ внимательно. Не пожурил за то, что племянник, несмотря на фактически прямой запрет, по в тайны аристократического рода и стал пытать подопечного по прямому профилю. «Не могу сказать со всей определенностью», — ответил Ян. «Если верить рассказу мастера Дорна, да, но скверный от нее не разил ни разу, а применяемые ею конструкты, хоть и были непривычные, все же относились к классическим имперским школам, а не к способностям падших». Да и вела она себя так, что это больше походило на защиту, под конец вовсе пульсары бросала только для того, чтобы не дать приблизиться. Он помолчал, взвешивая все сказанное и добавил. Но зачем она прикинулась с собственной потерянной сестрой и проникла ко мне в дом? — То есть? — откашлившись, заговорил инквизитор. Голос его сделался вкрадчивым, как шаги кошки, подбирающиеся к добыче. Ты все-таки полез в грязное белье дома Монтафель, обменялся парочкой заклинаний с его дочерью, собираешься довести конфликт до Курфюста, но при этом все еще не можешь сказать, прав был или нет. Я правильно тебя понял, племянник? — Да, Богдан. Ты понял все правильно. — Святые угодники! Зачем я вообще во все это ввязался? — Как бы для себя, но довольно громко произнес Богдан. «Зачем я привлек к работе детей, скажи мне, отче? У меня что, действительно настолько плохо шли дела?» «Если позволишь, да», — не смутился Ян. «И выбора у тебя не было, и дела плохо шли, и заговор вы, господин инквизитор, чуть не проспали, и появление нового оружия у упадших. Хорошо, хоть дети оказались рядом, не случилось конфуза». Коваль хохотнул. «Дерзкая молодежь!» Не слишком, впрочем, серьезно возмутился он. Полагаю, так старики говорят во все времена, но мы отошли от темы. Я... Тут юноша немного замялся. Впервые в жизни для него охота сделалась настолько неоднозначной. Я не знаю, что делать дальше. Раньше всегда было понятно, кто враг. Даже в истории с Олельковичем, пусть он и выглядел как человек, была ясность. Тогда всего лишь нужно было разобраться с адским выкормышем, так, чтобы не возбудить против себя местное дворянство. Экзархат и четвертое отделение. Здесь же, в Кёнигсберге, все запуталось и зачастую выглядело не тем, чем являлось. Ян даже начинал подумывать о том, что его план сделаться вольным охотником не так уж и хорош. «О, то есть старики иногда нужны?» Поддрагивающее изображение лица инквизитора сложилось в отчетливо видимую саркастическую ухмылку, которая, впрочем, довольно быстро сменилась серьезным выражением. Ждать Монтайфеля, естественно. Ты ведь поставил ему ультиматум. И если я хоть что-то понимаю в имперском, а особенно в прусском дворянстве, он явится. Будь он хоть трижды отшельник, полностью проигнорировать происходящее ему не удастся. Если же твой осведомитель сказал правду, и граф действительно связан с паршами, а его дочка Химера, то он явится тем более. Правда, с неофициальным визитом. Я спрашивал немного о другом. Охота. Тут все не так... Просто? Да, мальчик мой, здесь ты прав. Мне, безусловно, очень импонирует твоя способность разделять мир на черное и белое, но она далеко не всегда работает как должно. Ты продолжишь охоту, Ян. То, как вела себя Викантесса, конечно, снимает с нее часть вопросов, но окончательно выводить ее из подозрения в причастности к Аду все-таки рановато. Рассказ этого твоего мастера Дорна такое простолюдин не придумает. Я лично могу предположить два варианта. Либо он и правда видел то, о чем говорил, либо ему хорошо заплатили, чтобы он поведал тебе эту историю. Зачем бы кому-то... А зачем садовникам нападать на тебя? Зачем устраивать визит мещанки на прием к Курфюсту? Зачем прикидываться собственной сестрой, чтобы проникнуть в твой дом? Вопросов множество. И когда я начинаю их складывать вместе, получившаяся картина мне не нравится. «И что же ты видишь?» В отличие от дяди, Ян ничего цельного узреть не мог, как не старался. «Рановато об этом говорить», — отмахнулся Коваль. «Может быть, старая ящейка просто дует на воду, а может, тут и в самом деле творится демона знает что. В любом случае, надо выждать. Прими этого графа, будь он не ладен, получить от него объяснение». И больше ничего не делай. Я бы даже рекомендовал не посещать никаких приемов и званных ужинов. Побудь немного отшельником. Тебе не повредит. К турниру опять же подготовишься. Но если Виконтеста все же Химера, то... Она поживет еще какое-то время, вот и все. Жила же она как-то до визита некоего марочного барона в это сонное царство. Вот и еще небеса покоптит немного. Особой активности ада в этих краях не наблюдается. А значит, торопиться смысла нет. Если же она все-таки химера, ее отец приложит все усилия, чтобы убедить тебя в обратном. Слугам высших огласка не нужна. В другое время, в других обстоятельствах, Ян бы возразил дяде. Или, наоборот, послушался его, но в итоге сделал по-своему. Однако сейчас он настолько запутался в происходящем, плюс к этому понимал, что жизненного опыта для принятия верного решения ему катастрофически не хватает. Любое его действие – в результате могло привести как к победе, так и к поражению. А в эсене было слишком много от прусака, чтобы положиться на вероятность в 50 на 50. «Хорошо», — произнес он. В ответ лицо дяди приняло недоверчивое выражение. «Правда, что ли?» «Даю тебе слово, что не буду форсировать события и займу выжидательную позицию», — очень серьезно подтвердил юноша. «Поверь, я прекрасно понимаю...» Насколько зыбкая почва у меня под ногами. Ох, насколько я помню, с Олельковичем было так же. Ты заверял меня, что не будешь делать глупостей, что не помешало той же ночью вломиться к нему в дом. Если быть точным, тогда я никаких обещаний не давал, парировал Ян упрек инквизитора. А сейчас даю. Свое слово Яну пришлось нарушить уже через пару часов. Не по собственной воле, как обычно. В этом были виноваты обстоятельства, предусмотреть которые юноша никак не мог. Ну как он мог предположить, что вместе с графом Монтайфель его решат навестить еще и несколько убийц? Сперва все шло более чем ожидаемо. Поздним вечером, уже в сумерках, во двор вкатилась коляска, в которой уперев в полтрость, выседал отец Кристин. Его дочь, и как выяснилось, не слабый боевой маг, находилась рядом, сменив платье мещанки на дворянское и скромно глядя в сторону. «Граф» – холодно приветствовал их Ян – «Викантесса». «Маркиз» – тем же тоном отозвался фон Монтайфель. Встречать гостей вместе с Яном вышла и софия с загонщиками. Просто на всякий случай. Короткая, но разрушительная схватка с Кристин показала, что бдительность никогда не бывает лишней. Никита, не скрываясь, держал руку на поясе, где висел тяжелый кинжал с напылением из девинита. Лиза крутила в руках защитный модум, выданный ей Эссеном еще до поездки во Фридланд. «Пойдем в дом или будем говорить у всех на виду?» – подала голос Кристин. «Здесь. Ваши визиты, виконтесса обходятся мне слишком дорого». Пускать прибывших с объяснениями в дом Ян не собирался. И вовсе не потому, что опасался повторного нападения. Нужно было максимально доходчиво донести до графа с дочерью, что им тут не рады и лишь терпят. «Здесь, так здесь», — покладисто согласился фон Монтайфель. «Тогда сразу к делу. Что вы хотите, Маркиз?» «За то, чтобы поведение вашей дочери не получило огласки?» — уточнил Ян. «Или чтобы до общества не дошла информация о вашей второй дочери? Где, кстати, она?» Я, кажется, был довольно конкретен в формулировках. Девица Штайн должна была прибыть с вами. «Не пытайтесь откусить больше, чем сможете проживать, Штумберг!» Голос графа наполнился гневом. «Кристель принадлежит мне!» «И поэтому вы пытались прикончить ее при рождении?» Невинно спросила София. Ян, который перед встречей провел с сестрой четкий инструктаж про то, что можно говорить, а что не стоит, едва слышно зашипел он намеревался свести конфликт с семейством Монтайфель до возмещения убытков, чтобы иметь возможность продолжить наблюдать за потенциальной химерой. А София только что одной лишь фразы эту возможность разрушила. «Что?» – с наигранной озадаченностью переспросил граф. «Ну, или отдать ее душу демонам?» – продолжила София. «Одну из девочек удалось спасти, а вот кем стала второй? Большой вопрос!» «София!» прикрикнул на сестру Ян. Слова его запоздали во всех отношениях. Выкорик графа вперед и атака огнем виконтессы произошли одновременно. Эссен, не то чтобы ожидавший подобного, но готовый к любому повороту событий, мгновенно закрыл щитом себя и сестру. А вот на Никиту его защиты не хватило. Через секунду после атаки виконтессы в плечо ему вонзился толстый арбалетный болт. «Лиза!» — рявкнул Ян. «Машет!» Девушка сразу сообразила, чего от нее хотят. Влила в глиф на торце кости низшего энергию, и вокруг всей группы тут же активировалась высокоранговая защита, в которую сразу ударила еще несколько болтов. «Отходим в дом!» — продолжил командовать Ян. «Щит долго держаться не будет, а на открытом месте мы для них легкие мишени!» Молодые люди бросились к входу. Вслед им полетели еще два заклинания — «Пульсар» от Викантесы и красного цвета стрела, сорвавшаяся с левой руки графа. В правой он уже держал клинок, спрятанный до того в трости. Магические снаряды также бессильно расплескались по лазаревой поверхности модумного щита. Но державшая его до сих пор Лиза пошатнулась. Активация потребовала от нее половину моментального слитого резервуара. Никита, несмотря на ранение, поддержал девушку, буквально втащив в дом на руках. — Надо было валить, тварь, когда еще была возможность! — выругалась София, когда тяжелые входные двери отрезали их от нападавших. — А теперь она с собой пехоту притащила. Хорошо, если простецов. — Почему арбалет и не огнестрел? — спросил Никита, с потрясенным видом рассматривая хвостовик болта, торчащий у него из плеча. — На стрелу проще положить более мощное заклинание, чем на пулю. Ян приложил к загонщик руку, после чего покачал головой. Но тебе повезло, этот чистый. Это вот так мне повезло? Хватит болтать! Софию буквально распирала от ярости. Эти сволочи напали на мой дом и испортили уже второе платье. На этот раз, братец, тебе меня не остановить. В мыслях подобного не было, хмыкнул Ян. Дуй за ружьями, Лизу с собой возьми. Мы их пока подержим тут. Дальше по плану Энос действуем. Еще только заехав в особняк Штумберга. Эссены разработали несколько планов на случай нападения. Один из них, обозначенный глифом Энос, предполагал недолгую оборону с последующим отходом. Загонщики тоже знали об условных знаках, поэтому, услышав про Энос, воспряли духом. Поняли, что охотники не собираются сражаться до конца, а предпочтут отступить, чтобы потом устроить схватку уже на своих условиях. Двери дома они закрыли. Слуг отпустили в город почти сразу же, как начали готовиться к визиту графа с дочерью, так что здесь их ничего не держало. Оставалось только заставить врагов втянуться в бой, чтобы суметь отойти. «Потерпи», — сказал Ян. И прежде чем Никита успел понять, о чем идет речь, выдернул болт из плеча загонщика. От неожиданности и резкой боли тот заорал, даже попытался ударить товарища здоровой рукой, Но тот, словно ждал этого, легко уклонился от широкого замаха. «Повезло», — сообщил Ян, рассматривая наконечник болта. Без оказался «А если бы нет?» — дрожащим голосом спросил здоровяк. «Это же убийцы, а не охотники», — отмахнулся Эссен. «Такое было очень маловероятно». За дверьми пока все затихло. Мантайфель понял, что своими конструктами щит пробить не сможет, и решил выждать, пока время работы модума закончится. Подручные, которых он привел с собой, к этому времени наверняка заканчивали окружать особняк. Он напал, значит, Кристин Химера? Или он хочет сохранить тайну о том, что убил свою жену и желал смерти дочери? И явился сам, чтобы отвлечь внимание, а слуги, пользуясь темнотой, заняли позиции и ждали приказа. «София права, надо было сразу ее валить. Мы не убиваем людей», – начал было говорить Ян, но в этот момент со стороны вечерней гостиной В холл вбежали двое человек. Один из них, вооруженный арбалетом, вскинул его, но не успел нажать на спуск. Грохнул выстрел с галереей, и стрелок завалился назад с пулей в голове. София, сунув разряженное ружье Лизе, помахала брату рукой. Второй боец Монтаефеля предпочел ретироваться, но не успел. По сигналу Яна Никита влепил ему между лопаток пульсар. «Ну, — протянул Ян, — обычно мы не убиваем людей». «Самооборону никто не отменял. Бежим!» К этому времени защитный модум уже перестал работать, и частная армия графа пошла на приступ. Они не стали ломать тяжелые двери центрального входа, а воспользовались уже проделанным виконтессой проходом в оконном проеме вечерней гостиной. Первые двое бойцов были, по всей вероятности, разведчиками, но им на подмогу уже спешили другие. Судя по шуму из разрушенной гостиной, их там набралось не меньше десятка. Девушки спустились с галереи. София бросила Яну один из принесенных штуцеров и взяла на прицел широкий коридор, ведущий в гостиной. «Я иду первым», — напомнил юноша порядок движения. «За мной Никита, потом Лиза», — София замыкает. «Загонщики, пока это возможно, перезаряжают огнестрел. Конструкты бережем. Может статься, что времени и возможности на их обновление у нас не будет. Пошли. Но двинулись они не наружу и не к хозяйскому крылу через служебное. Из холла они свернули в гостевое крыло, в котором трудами штепана Марика уже с месяц шел вялотекущий ремонт. Среди лесов строительного мусора и расставленных кое-как предметов мебели, укрытой тканью, четверым беглецам ничего не стоило затеряться. К тому же оттуда имелось по меньшей мере два выхода, один из которых вел к конюшням. Но идти туда было глупо, люди графа наверняка первым же делом заблокировали его, а вот второй выводил к лесу, а там у эссенов для незваных гостей были припасены кое-какие сюрпризы. Преследователи не сразу сообразили, куда ушли беглецы. К счастью, их было не слишком много, и они не смогли перекрыть все пути отступления. Стоящее в лесах гостевое крыло они по понятным причинам проигнорировали. Граф, судя по всему, не рассчитывал на затяжное противостояние, сделав ставку на внезапное нападение. Первых людей Монтайфеля отряд встретил уже на выходе. Двое мужчин с арбалетами держались на опушке шагах в десяти от того места, где в лес уходила нужная эсеном тропка. Ян бы не стал их трогать, если бы удалось незаметно проскользнуть мимо, но на свое несчастье один из караульных проявил бдительность. — Они здесь! — заорал он во все горло. Сразу же раздалось два выстрела. Оба засадника упали на землю. «Двигаемся дальше», – закидывая разряженный штуцер на плечо, приказал Ян. «В лесу сделаем остановку, перезарядимся». Углубившись в лес метров на сто, охотник объявил короткий привал и стал прислушиваться. Судя по треску веток со стороны имения, люди графа уже определились с направлением и поняли, куда девались беглецы. «Что-то графа с дочкой не видать», – между прочим, произнесла София. Она только что закончила перезаряжать штуцер и взялась за проверку пистолетов. «Дурак он тебе, по темноте на одаренных лезть!» хмыкнул Ян. «Нет, он пошлет впереди себя слуг, а когда те свяжут нас боем, нападет». «Да понятно», начала было говорить девушка, но тут ее брат резко вскинул руку, приказывая молчать. «Вся четверка замерла». Впереди, шагах в двадцати, в том направлении, куда они двигались, хрустели ветки. Группа людей шла им навстречу. «Да как так?» – неслышно прошипела София. «Он не мог знать, что мы здесь пойдем». «Готовность!» – шепнул Ян каждому из своих людей. «Стреляем залпом по моей команде!»